Эпилог. На нашу человеческую свадьбу мы пригласили и читу Варнао, но приехала только мама Джинале Неериль. Кажется, это стоило ей размолвки с мужем, первой за всю их длинную семейную жизнь. Но Эльфийка проявила удивительную твёрдость. Вообще, она оказалась очень милой и приятной женщиной с мягким характером. Другая бы такого мужчину долго не выдержала. А уж как Неериль обрадовалась скорому появлению внука. Такого чуда, признаться, не ожидал никто. У Лукровки рождаются редко, совместимость у людей и эльфов невысокая, да и эльфийки, в принципе, не отличаются плодовитостью и редко рожают. Меня поздравили все однокурсники. Наша свадьба стала прекрасным поводом развлечься и повеселиться для всех магов, ещё не отошедших от войны. Пусть та оказалась короткой, но была от этого не менее страшной. Букет невесты поймала Ники. И требовательно посмотрела на Кайлуса. Он поклялся не затягивать и как настоящий мужчина слово сдержал. Через полгода мы гуляли уже на следующей свадьбе, альюр сокрушался, что такими темпами у него друзей-холостяков совсем не останется. Зак, с которым мы тоже как-то самой собой помирились, только невесело улыбался на это. А в день свадьбы посыльный доставил огромную корзину кроваво-красных роз. Ни визитки, ни какой-то записки с именем отправителя среди них не нашлось. Но я не сомневалась, от кого они. И решила не выбрасывать. Во-первых, цветы ни в чем не виноваты. А во-вторых, пусть лучше прекрасные розы с крупными еще не до конца распустившимися бутонами поставят красивую точку в наших со Стивеном отношениях и останутся в памяти, а не та последняя драка и ее последствия. Наш с Диеном первенец родился чистокровным эльфом. И вот это точно настоящее чудо. Сколько не силелись найти в нём хоть что-то человеческое, так и не смогли. Правда, любили малыша все одинаково, а мой папа, кажется, больше всех умилялся, как выглядят длинные ушки на лысой голове. Диеналь предположил, что всё дело в благословении великого древа и необходимости продолжить славный эльфийский род Варнао. Я не возражала. Сайлур, как мы назвали сына, обязательно вырастет достойным представителем своего народа. Именно после известия о рождении внука и нескольких приездов Ниериль посетить нас решился и сам Роли Анварнао. Диналь выступил категорически против и поначалу не собирался пускать отца на порог. Слишком сильна оказалась нанесённая обида. Но я уговорила его не дожигать мосты. а оставить хотя бы небольшие опоры, по которым, если понадобится, потом можно будет проложить новые доски. Пусть не для нас, для сына. Зачем лишать Сайлура выбора, рода и возможности жить в лесах, если он сам того пожелает? Уж нам ли не знать, насколько важен выбор для любого разумного существа? Неериль теперь являлась частой гостьей в нашем доме, к которому мы обзавелись ещё до свадьбы. Недалеко располагалась клиника, где работал целителем Дьен. Запись к нему тянулась на год вперёд, столько было желающих испытать на себе его эльфийскую магию и методы лечения. Хотя главным пациентом пока оставался мой отец, шедший на поправку в прямом смысле слова, Дьеналь давал осторожные прогнозы на возвращение магии, зато восстановить подвижность ноги и снять боль обещал почти полностью. Так что времени с моим папой они проводили достаточно много. К счастью, играли при этом только в самые обычные шахматы и бильярд. Ролан Варнао приехал точно в назначенное время и был по обыкновению холоден, но держался с нами подчеркнуто вежливо, идя под руку с женой. Ниериль привычно обрадовалась встрече, обняла и расцеловала, и также привычно привезла целый ворох подарков. Для внука особенно много одежды, пелёнок и распашонок. Человеческим вещам она нежную детскую кожу не доверяла. Показывать Сайлура эльфийскому дедушке мне было не то, что страшно, но всё же волнительно. Я точно знала, что переживу любые выпады в свою сторону, а уж дьенук к жёсткому обращению точно не привыкать, но позволить кому-либо унизить своего ребёнка я категорически не могла, даже если по эльфийским меркам он окажется не настолько хорош, для меня он точно самый лучший. И имелась высокая вероятность того, что именно я окончательно испорчу отношения с лесами, если кое-кто заикнется, что с ребенком что-то не так. Ролиан медленно подошел к кроватке, в которой огукал и играл новой погремушкой Сайлур и долго разглядывал малыша. А потом проговорил, Не глядя на стоявшего тут же Джиналя, надеюсь, он будет лучшим сыном, чем ты. Я заметила, как потемнели у моего мужа глаза. А ты будешь лучшим отцом, чем я. Закончил Ролиан и осторожно-осторожно погладил внука по крохотным пальчикам. Мне кажется, первая доска на новый мостик в эльфийские леса положена.